Глава 17. Сирены и крики. Твои, я знаю, секреты, в беду попала ведь ты. Теперь в бездонное море твои потонут мечты. И ночка выдалась темной, конца и края ей нет. Ты далеко от дома, и песни твоей больше нет. Но только выглянет солнце, и ты поймешь, что к чему. Группа «Мерзкий пошляк». Песня «Буря века» с альбома «Нищий и бриллиант». 2000 год. 19 июня. В шести милях от Уолдрона, штат Индиана. В грозах листало шоссе и окрестные поля семихвостой плеткой. Дочь безжалостно карал лобовое стекло мустанга Мии, стоящего на гравийной дорожке, ведущей к ферме. «Я их не вижу!» — в панике воскликнула Шана. Перегнувшись через Мию, она посмотрела в окно левой двери. Путники продолжали идти. Мия проехала вперед, и теперь подруги ждали, когда они покажутся. Вероятно, они были уже недалеко, однако определить это было очень непросто. Небо потемнело, дождь перестал, и попытка выглянуть в окно была сродни тому, чтобы смотреть на окружающий мир через задвинутые шторы. «Я пойду к ним». «Не надо», — остановила ее Мия. «Это всего-навсего гроза. Ничего с ними не случится. Как ты не понимаешь? Там ведь твой брат. Можешь не напоминать мне об этом», — отрезала Мия. «Я и без тебя знаю. Однако сейчас я ни хрена не могу ему помочь. Понятно?» Помолчав мгновение, она добавила, «Ты сама видела, как они перелезли через прицеп?» Да, Шана все видела. Она видела, как ее сестра подошла прямо к прицепу, протянула руки вперед, словно целитель, после чего каким-то образом залезла на него, прошла по крыше и спрыгнула с противоположной стороны. Остальные последовали за ней. Это напомнило Шане то, как ее сестра еще совсем маленькая провела ее во двор, где вереница маленьких черных муравьев шествовала к мертвому кузнечику чтобы аккуратно его препарировать смотри сказала Несси преграждая путь муравьям прутиком Муравьи хлынули через него девочка положила камень и муравьи перебрались и через него Я все видела сказала шана может быть не знаю у них какие-то силы силы ну сверхсилы никаких сверхсил у них нет мия они просто лунатики И если начнется ливень налетит торнадо или стук что то ударило по лобовому стеклу словно камешек затем еще стук стук стук стук, стук! белые круглые шарики это град пробормотала мия а град означает что может вдалеке завыла сирена предупреждающая о торнадо Раздался вой безумного призрака, и сперва Бенджи подумал, что это просто ветер, однако это было не так. По крыше прицепа забарабанил град. Бенджи повернулся к остальным, к Асси, Араву, Мартину и Робби, а Вигаэль сидела за рулем тягача, тащившего прицеп. Реми находился в кабине рядом с ней. «Это ведь сирена предупреждения о торнадо, правильно?» «Остается только надеяться, что наш прицеп упадет на голову злой волшебницы», — кивнул Робби. «Я посмотрел в интернете, — сказал Раф. — Сирены не обязательно означают появление торнада. Они только предупреждают о потенциальной опасности, даже если торнадо не были замечены. Тем не менее, давайте думать, — сказал Бенжи. — Что мы можем предпринять? Если торнадо налетит на толпу путников, как нам их спасать?» Позади прицепа путники упрямо двигались вперед, неизбежно направляясь в самое сердце непогоды. На таком расстоянии рассмотреть их лица было невозможно. Их скрывала пелена дождя, а теперь и града. Были видны их силуэты, приглушенные, промокшие насквозь краски. Все знали ответ на этот вопрос, хотя никто не хотел озвучивать его вслух. «Мы не можем спасти путников». «Мы не сможем их остановить», — наконец сказала Касси. — У нас нет времени выкопать ров, — раздраженно заметил Мартин. — Мы никак не можем остановить торнадо. Мы не можем ничем накрыть путников. — Может быть, нужно спросить вежливо, — вставил Робби. — Связи нет, — поднял вверх свой телефон Араф. — Я хотел поискать в интернете, как спастись от торнадо, но... — Подождите! — бенджи вызвал черного лебедя. Тот мигнул зеленым в знак приветствия, после чего бенджи направил проектор на стену над рядом компьютеров. «Черный лебедь связан через спутник», сигнал по-прежнему есть. «Черный лебедь, это Бенджи, мне нужен ответ. Как защититься от торнадо, находясь на открытом месте?» На экране появились рекомендации Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. Если это возможно, укройтесь внутри здания. «Очень полезный совет», — пробормотала Касси. «Может, путники подобны вампирам, и можно просто пригласить их заглянуть в гости?» Далее на экране появилось. «Если поблизости укрытия нет или если нет времени добежать до здания, ложитесь в канаве или другой низменности или садитесь на корточки рядом с прочным строением. Но при этом опасайтесь наводнения, которое может устремиться в низину. И закройте руками голову и шею». «И это все?» — телефон моргнул зеленым. «Знаете, — сказал Робби, — если вихревой столб и правда обрушится на нас... Возможно, нам самим придется воспользоваться этим советом. Не исключено, что в ближайшие пару минут мы окажемся кверху задницей в придорожной канаве. Прицеп раскачивался под напором мощных порывов ветра. Град колотил по металлической крыше словно щебень, громкий непрерывный стук. Но на фоне всего этого Бенджи готов был поклясться, что услышал какие-то звуки, голос или голоса у черного лебедя есть прогноз погоды спросил раф он может выдавать нам информацию в режиме реального времени и но бенджи поднял палец останавливая его он сделал то что делают когда устремляют взгляд в никуда стараясь сосредоточить свой слух над чем-то вы слышите спросил он я слышу рев сирены сказал робби я слышу апокалипсис града у существительного град есть множественное число — Косяк рыбы, гроздь винограда, стадо лунатиков, апокалипсис града. Нет, — Нет, нет, нет, тише. Я слышу голоса. — Ты слишком много общаешься с черным лебедем, Бенж. — Подождите, — вмешалась Касси. — Я тоже их слышу. На какое-то мгновение град ослабел, а ветер утих, и тут, где-то там, среди рева бури, Бенж услышал снова отчетливо. — Кто-то кричит, — сказала Касси. Она была права. Кто-то орал во все горло. Но кто? И где? У Бенжи в голове начал стремительно раскручиваться сценарий. Кто-то, возможно, пастух, возможно, телевизиончик попал в беду, испугался и зовет на помощь. Все очень сложно. Слишком много движущихся частей. Снова подбежав к окну, бенджи выглянул на улицу. Ему показалось, будто он заглянул в окошко стиральной машины. Хлещущие брызги дождя, водоворот, пена. «Дай мне камеру Реми обратился Бенжи к Караву. Тот протянул ему тепловизор. Бенджи переключил его на инфракрасный режим. В грозу так было проще всего различить стадо. Температура тела лунатиков была ниже, чем нормальная температура человека, приблизительно 96,5 градуса по Фаренгейту. Поэтому на экране тепловизора их силуэты получались не такими яркими и более размытыми. Теперь эти силуэты аморфной светящейся каплей приближались к прицепу. Бенджи не увидел ничего из ряда вон выходящего. Чуть поодаль были видны силуэты пастухов и их машин. Как было бы хорошо, черт побери, если б все они убрались куда-нибудь в безопасное место, чтобы больше не нужно было тревожиться из-за них. Однако все они были взрослые люди и сами определяли свою судьбу. Лунатики же, напротив, похоже, оказались порабощены неподвластной им силой. И тем не менее светящееся пятно, обозначающее стадо, медленно продвигалось вперед. «Так, стоп!» «Вот они снова, голоса. Где-то дальше, позади путников». «Я иду туда», — сказал Бенджи, накидывая куртку. «Босс, сбавь обороты!» — схватил его за руку Касси. «Ветер там, кто-то в беде. Кому-то угрожает опасность». «Блин!» — выругался Мартин. Он так и не снял куртку. «Я иду с тобой!» «Так-так-так-так», вмешался Робби, «вы два идиота. Если вы выйдете на улицу, дело кончится тем, что это вам будет угрожать опасность. Вы попадете в беду. Я вовсе не хочу сказать, что мы не придем вам на помощь, но, пожалуйста, не заставляйте нас это делать». «Мы не будем отходить далеко», сказал Бенжи. Распахнув дверь, он шагнул в бушующий водоворот. Мартин следовал за ним по пятам. «Надеюсь, эта дрянь не разобьет мне стекла», — пробормотала Мия, слушая, как по капоту мустанга колотит град. «Похоже, останутся вмятины и отлетит краска, а денег на ремонт у меня нет». Шане захотелось оборвать подругу. «Мне нет никакого дела до твоего пикапа. Я думаю только о лунатиках». И она уже открыла было рот, собираясь высказать это вслух, но тут ее внимание привлекло какое-то движение в зеркале заднего вида. Мелькающие в пелене грозы силуэты, что-то белое, похожее на трепещущий флаг. Оно появилось сзади, над дорожкой, ведущей к расположенной в стороне от шоссе ферме. И затем Шана услышала голоса. «Там кто-то есть!» — сказала она. «Кто-то кричит!» «Что?» — спросила Мия. «Где?» Но у Шаны не было времени ей ответить, потому что она распахнула дверь и выбежала в грозу. Казалось, ветер, что из силы, толкал в грудь. Особенно сильный порыв швырнул Бенджи на Мартина, и они оба едва не свалились в придорожную канаву. Мартин закричал, стараясь перекрыть рев ветра, однако гроза украла его слова. Оба поднялись на ноги. Бенджи натянул на голову капюшон. «Слишком поздно», — сообразил он, поскольку при этом на него выплеснулось еще больше воды. Затем он обошел тягач спереди, вызвав удивленные взгляды у сидящих в кабине реми и Авигаэль. Постучав в стекло, Авигаль спросила жестами, какого черта он там делает, однако Бенджи не потрудился ей ответить. Вместо этого, не обращая внимания на градины размером с горох, нещадно колотящие его, он поднес глазам тепловизор. В окуляре снова появилось инфракрасное изображение. На этот раз Бенджи направил прибор дальше по шоссе, не на самих лунатиков, а туда, куда они направлялись и увидел там одинокий пикап, и узнал в нем машину, принадлежащую одному из пастухов, хотя кому именно, он не мог сказать. Позади пикапа у белого каменного дома какое-то движение, от фермы удалялись два теплых силуэта и один более холодный, до них было ярдов 50, и они направлялись сюда. Бенжи узнал ровную поступь более холодного, нечеткого силуэта. Это лунатик, новичок, спешащий, чтобы присоединиться к цирку и оказаться в самом центре этого кошмара. Но другие двое, они гнались за ним. Возможно, родственники, как знать, кричали они, обращаясь к путнику, вероятно, встревоженные тем, что этот человек, которого они знали, которого любили, вдруг встал и вышел из дома навстречу непогоде, подрев сирены, предупреждающей о торнадо. Эти люди ничего не могли понять. А если они попытаются остановить лунатика, все закончится кровавой трагедией. У Бенжи не было времени что-либо объяснять. Он бросился бежать, не обращая внимания на проливную дождь. Сквозь пелену воды и града, хлеставшую ее по голове и по плечам, Шана увидела три силуэта. Три человека. Одним из них был путник. Шана сразу же это определила. На протяжении последних двух недель она помимо воли изучала эту ровную, неторопливую походку — поспешишь, людей насмешишь. Даже в темноте девушка разглядела белки мертвых глаз, смотрящих на нее. Возраст Шана не могла определить точно, но это был мужчина, а может быть молодой парень, белая футболка, свободные брюки, широкие плечи. Нет, явно взрослый мужчина. Другие двое не были путниками. Одна из них женщина в годах, другой моложе, подросток. Оба кричали путнику. Сквозь вой сирены и ветер Шана разобрала обрывки слов «не ходи», «вернись», «разве ты не видишь гроза» и затем еще одно слово «папа». Быстрая догадка, путник приходился мужем, женщине и отцом-подростку. Шана рванула к ним, нескладная, неуклюжая, размахивая руками и визжа, словно демон, что им нужно уходить, возвращаться домой, оставить этого человека в покое. Близкие догнали его и стали хватать за руки. А теперь голос справа. К Шане бежал кто-то еще. Нет, к ней бежали двое. Девушка их узнала. Бенжи Рэй, а следом за ним Мартин Варгас. Они бежали по прямой от прицепа мимо стада путников. А впереди одинокий лунатик, этот мужчина, силился присоединиться к толпе, подобно шарику от подшипника, катящемуся к мощному магниту. Теперь Шана все поняла. Родные хотели его остановить, вернуть домой. Но попытка удержать мужчину дома приведет к еще более страшным последствиям. Уж эти люди должны были это знать. ЦКПЗ распространил предостережение. Их постоянно повторяли во всех выпусках новостей. Ни в коем случае не препятствуйте путникам. «Остановитесь!» — закричала Шана, размахивая руками так, словно пыталась остановить машину на полной скорости, мчащуюся к разрушенному мосту. «Остановитесь!» Она приближалась к мужчине и его родным. Дождь наискось хлестал ей в лицо. Женщина со спутанными длинными волосами, широко раскрыв рот, жалобно взмолилась, крепко обхватив своего мужа. Подросток, мальчишка лет десяти не больше, твердо уперся ногами в землю, вцепившись отцу в руку, таща его назад, словно в игре в перетягивание каната, ставкой в которой была жизнь его отца. Мужчину начала бить дрожь. У него отвалилась нижняя челюсть. Он закричал, перекрывая непогоду, перекрывая рев сирен. «Сейчас он взорвется», — подумала Шана, но не остановилась. Замедлив бег, Бенджи поднес глазам тепловизор. Изображение показало, что температура мужчины стремительно растет. Бенджу увидел, что кто-то метнулся на перерез. Девушка, одна из пастухов. А в стороне еще какое-то движение, что-то мелькнуло. Бенджа обернулся, провожая это взглядом. Темный силуэт, серый призрак, сверкнувший красным, разорвавший грозу. Бежавший следом Мартин тоже остановился и обернулся. И нечто, чем бы это ни было, налетело на него, гонимое ветром. Выкрутив голову в бок, Мартин вскрикнул, падая на землю. Мартин окликнул его Бенджи. Однако в этот самый момент он наступил в лужу, оказавшуюся глубже, чем он предполагал. Нога провалилась, он вывернул щиколотку. По всему его телу разлилась боль, словно запущенная сильнейшим ударом бейсбольной биты, и он не успел опомниться, как оказался на земле, а расплющенные в лепешку легкие остались без воздуха. Тепловизор с грохотом отлетел вперед на камни. Отец семейства начал разбухать. Теперь Шана видела это отчетливо, поскольку находилась близко, слишком близко, направляясь бегом прямо к этой троице. Ее рассудок вопил, взывая к телу «Остановись, остановись, остановись», но она бежала вперед, хотя руки мужчины раздулись, словно воздушные шары, растягивая бицепсы. Грудь и живот у него растянулись так, будто что-то стремилось вырваться из него наружу. То, как запрокинулась назад его голова, как оттянулся вниз подбородок, раскрывая рот все шире и шире, подскрежет и хруст костей, превращая его в зияющую пещеру, все это было невозможно, словно спецэффект в кино. Впоследствии Шана часто вспоминала это. Но от всего остального осталось только смазанное пятно. Шана могла восстановить только отдельные разрозненные мгновения. Ее протянутые руки, ощущение прикосновения, захвата чего-то. Она обвивает это что-то руками, не что-то, кого-то, мальчишку. Он тяжелый в ее объятиях, дождь, вспарывающий воздух. Град, жалищий плечи, ветер, свистящий и воющий. Шана упала на землю. Что-то сломалось, хрустнула кость. Этот звук стал первым из многих, которым впоследствии предстояло мучить ее в кошмарных снах. Непроизвольно зажмурившись, Шана услышала, как отец мальчишки не взорвался, а хлопнул. Звук разрывающейся кожи, вслед за которым пошел влажный плеск всего того, что находилось внутри — Нечеловеческая отходная несчастного затихла быстро, но тотчас же началась за упокойное место его жены, тяжелые шаги, шлепок тела на раскисшую от дождя землю в месиего того, что когда-то было ее мужем, прогремел раскат грома, дождь продолжал реветь.